Глава семнадцатая. Заговор на кровь. Соседние люди, узнав о нападении опричников и видя зарево над двором Морозова, спешили запирать ворота и гасить огонь. «Господи!» — говорили крестясь те из них, мимо которых скакал Вяземский с своими холопами. Господи, помилуй нас, пронеси беду мимо. Или что под коней удалялся, и брецанье броней замирало в пустых улицах, жители говорили: "Слава Богу, миновала беда". И опять крестились. Между тем князь продолжал скакать и уже далеко оставил за собой ухалопий. Он положил на мысль Ещё до рассвета достичь деревни, где ожидала его подстава, а оттуда перевезти Елену в свою Рязанскую вотчину. Но не проскакал князь и пяти вёрст, как увидел, что сбился с дороги. В то же время он почувствовал, что раны, на которые он с горяча не обратил внимания, теперь причиняют ему нестерпимую боль. Боярыня сказал он, останавливая коня. «Мои холопьи отстали. Надо обождать!» Елена понемногу приходила в себя. Открыв глаза, она увидела сперва зарево, потом стала различать лес и дорогу, потом почувствовала, что лежит на хребте коня и что держит ее сильные руки». мало помало она начала вспоминать события этого дня вдруг узнала Вяземского и вскрикнула от ужаса Боярина сказал Афанасий Иванович с горькой усмешкой Я тебя страшен Ты клянёшь меня Не меня кляни. Елена Дмитриевна. Кляни долю свою. Напрасно хотел ты миновать меня, не миновать никому судьбы, не объехать конём суженого. Видна из кони бояреня. Было тебе на роду написано, чтобы досталось ты мне. Князь прошептала Елена дрожа от ужаса. "Коли нет в тебе совести, вспомни боярскую честь свою, вспомни хоть стыд. Нет у меня чести. Нет стыда. Всё. Всё, да я за тебя, Елена Дмитриевна, князь. Вспомни суд Божий, не погуби души своей. Поздно, боярыня". Отвечал Вяземский со смехом. Я уже погубил ее. Или ты думаешь, кто платит за хлеб-соль, как я, тот может спасти душу? Ха-ха-ха! Нет, боярня. Этую ночью я потерял ее навеки. Вчера еще было время. Сегодня нет для меня надежды. Нет уж мне прощения в моем окаянстве. Да и не хочу я! райского блаженства мимо тебя, Елена Дмитриевна. Вяземский слабел всё более. Он видел своё изнеможение, но тщетно крепился. Бред отуманил его рассудок. "Елена, сказал он, истекаю кровью. А лопати мои далеко. Помощи взять не откуда". Может быть, через краткий час я отойду в пламень вечный. Полюби меня. Полюби на один час. Чтобы не даром отдал я душу сатане. Елена. Продолжал он, собирая последние силы. Полюби меня. При лука моего сердца. погубительница души моей. Князь хотел сжать ее в кровавых объятиях, но силы ему изменили, поводья выпали из рук, он зашатался и свалился на землю. Елена удержалась за конскую гриву. Не чуя седока, конь пустился вскачь. Елена хотела остановить его. Конь бросился в сторону, помчался лесом и унёс с собою боярыню. Долгом мчали они в тёмном бору. Сначала Елена сидела, с удержать коня, но вскоре руки её ослабли. Она, ухватясь за гриву, отдалась на божью волю. Конь нчался без остановки. В суча цеплялись за платье Елены, ветви хлестали её в лицо. Когда несла она через поляны, освещённые месяцем, Ей казалось, что в белом тумане двигаются русалки и манят её к себе. Она слышала отдалённый однообразный шум. Вот мелькнул огонёк. Вот как будто серебристый призрак махнул крыльями. Вдруг конь остановился, и Елена лишилась чувств. Она очнулась на мягкой траве. Вокруг неё разливалась приятная свежесть. Воздух был напитан древесным запахом. Шум ещё продолжался, но в нём не было ничего страшного. Он, как старая знакомая песня, убаюкивал и усыплял Елену. Она с трудом раскрыла глаза. Большое колесо, движимое водой, шумя вертелось перед ней, и далеко летели вокруг него брызги. отражая луну они напомнили ей алмазы которыми девушки украшали её в саду в тот день когда приехал серебряный уж не в саду ли я у себя подумала Елена уже ли опять в саду девушки Пашенька Дуняша где вы Но вместо свежего девичье лица, седая сморщенная голова нагнулась над Еленой. Белая как снег борода почти коснулась её лица. "Вишка, Господь-то тебя соблюл, боярыня", сказал незнакомый старик, любопытно вглядываясь в черты Елены. "Ведь возьми кон немного левее". Прямо попала бы в плес. Но «Ну, да и конь-то привычный. Продолжал он про себя. Место ему знакомо, слава богу, не в первый раз на мельнице. Появление старика испугало было Елену. Она вспомнила рассказы про леших. И странно подействовали на нее морщины и белая борода незнакомца. Но в голосе его было что-то добродушное. Елена, переменив внезапно мысли, бросилась к нему в ноги: "Дедушка, дедушка!" вскричала она. "Оборони меня, укрой!" Мельник тотчас смекнул, в чём дело. Конь, на котором подскакала Елена, принадлежал Вяземскому. По всем вероятностям, она была баярыней Морозова, та самая которую он пытался приворожить к князю. Он никогда ее не видал, но много узнал о ней через Вяземского. Она не любила князя, просила о помощи. Стало быть, она, вероятно, спаслась от князя на его же коне. Старик вмиг сообразил все эти обстоятельства. — Господь с тобою, боярня, — сказал он, — как мне оборонить тебя? силён князь Афанасий Иванович длинны у него руки погубит он меня старика